повторила свой вопрос Каменская, и он решился. Я готов встретиться с вами еще раз, сказал он. В 1997 году отец еще работал в уголовном розыске, и в июле его отправили в командировку в Краснодарский край, где работала большая оперативно-следственная бригада по какому-то сложному делу. Юрий в то время уже жил отдельно и в суть работы отца не вникал. Знал только, что тот уехал и вернется не раньше, чем через месяц. И вдруг позвонила мать. «Юрочка, у папы инфаркт. Мне только что сообщили. Его положили в больницу в какой-то станице. Я немедленно должна ехать к нему». Юрий заметался. «Конечно, ему надо ехать вместе с матерью. Самому на месте посмотреть, какие там врачи какой уход. Но у него в отделении тяжелые больные» которых он ведет, и несколько плановых операций. Не отпустят его зав. отделением, это точно. Зав. отделением действительно Бычкова не отпустил. И аргументы привел такие весомые, против которых у Юрия возражений не нашлось. «Ничего, сынок, я сама съезжу. Инфаркт – штука давно всем известная, и все врачи даже в самых захудалых дырах знают, как его лечить». «Главное – уход. А уж это я смогу папе обеспечить. Боюсь только, что с билетами будет проблема, ведь это южное направление, а сейчас разгар лета. Я поеду на вокзал и в авиакассы. Попробую, а уж если нет, тогда придется подключать связи». «Тут я смогу помочь», – заверил Юрий. В шесть вечера он вернулся с работы, в восемь позвонил матери, чтобы узнать, Удалось ли ей купить билет, но к телефону никто не подошел. Не сняли трубку в родительской квартире и в 9 и в десять, и в 11. «Может быть, она уехала?» – подумал он. Вдруг в кассе оказались билеты на отходящий поезд или на ближайший самолет. Но почему мама даже не позвонила? Совсем времени не было? Нет, не могла она просто так уехать. У нас в семье это не принято. Позвонила бы. А может быть, действительно не успевала? Мама человек ответственный, а в поезде наверняка у кого-то из пассажиров нашелся бы мобильник. Она бы уговорила дать ей позвонить, ведь всего-то на полминутки. А если она опаздывала на самолет, то в накопителе все равно пришлось бы ждать. И там тоже обязательно был бы кто-нибудь с мобильным телефоном». И потом, что же она без вещей уехала? Вот так, в чем была, с одной дамской сумочкой? Или она на всякий случай собрала все необходимое и взяла с собой, когда поехала за милетом? Полночь телефон по-прежнему не отвечал. Бычков позвонил в справочную скорой. Там ему сказали, что Тамара Трофимовна Бычкова в больнице не доставлялась. И Юрий взял ключи от родительской квартиры и поехал к ним» квартире было пусто и совсем не похоже на то, что кто-то в спешке собирал вещи. Он запер дверь и отправился в ближайшее отделение милиции. «Я прошу вас связаться с кассами Курского вокзала и с аэропортами и узнать, не покупала ли билет Бычкова Тамара Трофимовна. И если покупала, то каким рейсом или поездом она уехала».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 «Может быть, кто-то из бывших больных влюбился в нее и приревновал?» — предположил следователи «Она ведь была очень красивой девушкой. Таня, не жаловалась вам на домогательство кого-то из больных?» «Да нет», — пожал плечами Юрий, — «ничего такого не было. А разве это не убийство с целью ограбления?» «Том-то и дело», — вздохнул следователь. «Судя по всему, у нее ничего не взяли, и потом...» У потерпевшей на груди лежала маленькая иконка, так что все это очень смахивает на убийство по личным мотивам. И в этот момент Юрий подумал об отце. Он ведь рассказал ему о своем походе в милицию и о пьяном потном майоре тоже рассказал. А вот о том, что дочь того самого майора теперь его любовница и, вполне возможно, даже невеста, не сказал ни слова отцу всю жизнь проработавшему в уголовном розыске не составило бы ни малейшего труда выяснить кто именно был ответственным дежурным в том отделении милиции в ту самую ночь когда на товарном дворе вокзала умирала его жена и точно так же никаких трудностей он бы не испытал если бы задумал отомстить уж он-то получше многих знает, что и как надо делать, чтобы тебя не поймали.